Следующая неделя прошла в текущих делах. Руслан с тревогой ждал новостей от разведчиков, делая вид, что все идет, как и должно идти. Но в субботу, сразу после заутренней, когда он выходил из церкви, князь дернул за рука в паренек лет 15 и, сунув в руку записку, тихо пробормотал. Дядька Роман велел передать, что непримиримые Заула в долину поехали. Спрашивал, что дальше делать. — А ты ему кто? — насторожился Руслан. — Тык брат младший, он меня гонцом взял. Гордо приосанился паренек. «Это что же, ты от аула по тропе один скакал?» Еще больше удивился Шатун. «Не, я пехом, козьей тропой», — лукаво усмехнулся юный посыльный. «Меня дядька Роман сам учил». «А почему тогда дядька?» — продолжал недоумевать Руслан. «Так он старшой самый после батьки. Он меня до да, других парней на следопытов учит. Вот я и привык при других его дядькой звать». «А стрелять он вас учит?» А как иначе? Конечно, только оружия толкового нет. Дорого, вздохнул паренек с неподдельной грустью. Закончим дело, сам тебе револьвер подарю, пообещал Руслан. Тебя как звать-то, казак? Ефимом крестили, ответил парень, радостно сверкнув глазами. Пошли со мной, я записку прочту, да подумаю, что ответить, велел Шатун, направляясь к своему коню. Велев Матвеевне покормить парня, он развернул записку и, внимательно прочтя короткий отчет, мрачно хмыкнул. В долины шли два десятка воинов. По местным меркам это была серьезная сила. А самое главное, что среди горцев не было купеческой семьи. Руслан задумался. Горцы вполне могли отправить пленников другим путем. Местные тропы они знали как свой карман а могли и вообще не выводить их из аула, надеясь получить деньги, силы и заставить купца платить еще раз. В местной истории такое бывало. Чуть подумав, Руслан спустился на кухню, и едва сдержал улыбку, увидев, с каким аппетитом паренек уничтожает полученное угощение. Увидев его, Ефим попытался вскочить, но Руслан махнул ему рукой, удерживая на месте, и, чуть улыбнувшись, спросил, «По козьей тропе сюда дольше идти, чем по караванной или быстрее?» На полдня быстрее, но только там не каждый пешим-то пройдет, про коней вспоминать нечего. Это в гору или обратно? Что так, что эдак, все одно полдня, я бегаю быстро. Добре, тогда так, писать я ничего не стану, роману на словах передашь. Горцев пока не трогать, раз они без полона идут, нужно сначала узнать, что с людьми стало, запомнил? Точно так, княже. все обскажу слово в слово, истово закивал паренек. — Как Роману мои слова передашь, обратно возвращайся. Как горцы обратно соберутся, ты вперед побежишь, предупредишь его. — Добрый, княж буду! — снова закивал паренек. — Ну и слава богу, доедай! — кивнул Шатун и, развернувшись, отправился обратно в кабинет. Теперь, зная, что горцы двигаются сюда, Руслан мог отправить людей встретить этих опасных гостей. Вызвав одного из своих телохранителей, Руслан отправил его за Харунжем. К тому моменту, когда Ефим наелся и полировал съеденное чаем, группа из трех казаков готова была выдвинуться к нужной тропе. Ефим, получив задание отвезти казаков к нужному месту, подобрался и старался вести себя солидно. Казаки, усадив ее за седло, направили коней к заставе. На следующий день прибежавший к Руслану купец с дрожью в голосе с порога объявил, что получил новую записку, в которой похитители требуют привести деньги к старой башне. Развальные-то устроение находились в верстах в пяти от города, на склоне горы. Место-то было пустынным и для темных дел вполне подходящим. Но самым главным было требование брать с собой не более двух попутчиков. «Угу, щас», — презрительно фыркнул Руслан, прочтя записку. «Миша», — обернувшись к дверям, — позвал парень. «Скажи казакам, всем в ружье. через полчаса всем стоять во дворе конное оружие, и себе коня заседлай, со мной поедешь». Чуть подумав, закончил Руслан, вспомнив, что стреляет его денщик не хуже лучшего стрелка десятка. «Деньги у вас с собой, сударь?» — повернулся он к купцу. «Нет, дома в сейфе оставил. Не знал, как правильно будет, да и опаска взяла такую сумму с собой тащить». «Правильно», — одобрил Руслан. «А теперь слушайте меня внимательно. С вами поедем я и мой денщик. Деньги будут у вас. Что бы там ни случилось, не паникуйте и поперек меня не лезьте. Все разговоры буду вести я». «Вам что-то известно?» Подобрался купец. Я отправил пластунов на тропу и точно знаю, что семьи вашей с горцами нет. Но они могли вести их другой дорогой, так что на месте разбираться станем. А чего ж тогда не деньги требуют, еже семью мою не привезли? Растерянно охнул купец. Думаю, решили первый выкуп отнять, а после еще столько же стребовать, пожал шатун плечами. Да как же так-то? Ахнул купец. Как же так можно? Успокойтесь, сударь! Жестко осадил его Руслан, прерывая накатывающую истерику. «Сейчас нужно думать, как семью вашу вытащить. Остальное пыль. Согласны?» «Да, да, конечно», — закивал купец, утирая лицо дрожащими ладонями и ероша волосы. «Я все сделаю, только скажите, как надо». «Скажу», — спокойно пообещал Руслан. «Вы только держитесь рядом со мной и внимательно слушайте, что я говорю». В указанный срок казаки стояли во дворе. Выйдя на крыльцо, Руслан уселся в седло и, оглядев свою команду, принялся оставить задачу. «Так, браты, горцы, что купеческую семью скрали, купцу встречу развалин башни назначили. Прямо едем только купец, я и Мишка. Остальные в те места кружным путем пойдут, их там два десятка, так что будьте осторожны. Пока мы едем, вы должны туда доехать и тех горцев найти. Корунжи, оружие всем в руках держать, простых бандитов в случае чего кладите наглухо». Мне нужны только те, кто с нами говорить станет. Этих будем брать живьем. Хотя еще парочку парней помоложе, можно только подранить. Ежели что, одного гонцом пошлем, а остальных на купцову семью сменяем. Все поняли? Поняли, княже сделаем, — дружно гаркнули казаки. И, развернув коне, рысью понеслись к заставе. — А мы с вами, сударь, сейчас поедем к вам. За деньгами повернулся Руслан к купцу. — Вы же сказали, их не привезли. Зачем же тогда деньги? — удивился купец. Я сказал, что с этой банды их нет, но могут вести по другой дороге. Надо и к такому готовыми быть. — Ага, понял, — поспешно кивнул купец и, сбежав с крыльца, заскочил в свою коляску. — Поехали, Миша, — вздохнул шатун, направляя коня следом за транспортом. На своем подворье купец сменил коляску на крепкого каура умеренно и, нагрузив его мешками с серебром, тяжело уселся в седло. Сразу становилось понятно, что верхом он не ездил уже очень давно. Шагом Кавалькада выехал из города и, миновав заставу, немного прибавила ходу. Торопиться Руслан не собирался, благо горцы не оговаривали точного времени встречи. Во всяком случае, в записке об этом ничего сказано не было. Купец, двигаясь рядом с парнем, то и дело принимался елозить в седле, явно намекая, что неплохо бы прибавить ходу, но Шатун делал вид, что этих намеков не понимает. Казакам нужно было время, чтобы добраться до места и обнаружить всех членов банды. В том, что горцы решили кинуть терпилу, Руслан почему-то был уверен. К развальным не подъехали примерно в два часа по полудни. Едва только их троица выехал на поляну перед развальными, от башни отделились тревсадник и двинулись им навстречу. Руслан придержал коня, делая купцу знак «Остановиться», а Мишка отъехал на несколько шагов в сторону. «Деньги привез?» — спросил горец средних лет, заросший густой бородой по самые глаза, бросив внимательный взгляд на замершего словно статую, парня. — Покажи пленников, — ответил Руслан вместо купца. — Сначала деньги покажи, — потребовал бандит. Руслан повернулся к купцу и коротко кивнул. Этот момент они в дороге оговорили особо. Купец, запустив горловину мешков, поочередно вынул из каждого по горсти монет и, показав их горцу, сыпал обратно. «Теперь покажи людей», — жестко потребовал Руслан, отслеживая каждое движение похитителей. «Ты кто?» — вдруг повернулся к нему главарь. «Он свою семью хочет, пусть он говорит». «Я буду говорить», — отрезал Руслан. «А что до того, кто я? Слышал про Лютого?» В ответ Горец удивленно хмыкнул. «Так это я и есть. Где женщины и дети?» «Привезут. Скажи, пусть деньги на землю положат». Ответил главарь, словно невзначай касаясь рукояти кинжала. «Покажи людей, или никакого обмена не будет?» Потребовал шатун и в ту же секунду в лесу грохнул выстрел. выхватывать револьвер левой рукой, сидя в седле, Руслану пришлось учиться специально, но после ранения реакция все равно была несколько хуже. Резкие движения даже левой рукой продолжали отдаваться в спине. Так что выстрелить он успел только один раз – в главаря. Двух других снял Мишка, всадив каждому по пуле в плечо. Казачок недаром изматывал себя на стрельбище. Выстрелы его прозвучали с пулеметной скоростью. Толкнув серого коленями, Руслан развернул его головой в обратную сторону, ожидая нападения сзади, но стрельба продолжалась с флангов. «Спешится!» — приказал Руслан, соскальзывая с седла. «Вы, сударь, вон туда идите, в кусты. Миша, прикрой его!» «А ты куда, княже?» — восторожился денщик. «За этими присмотрю!» Хищно усмехнулся Шатун, опускаясь на одно колено и наводя револьвер на раненую троицу. Спустя три минуты все стихло, и из леса послышался крик Казадоя. Потом на поляну вышел Харунжи и, скинув над головой винтовку, громко произнес. «Порядок, княже, всех взяли!» «О, шайтан!» — взвыл главарь, держась левой рукой за прострельное плечо. «Думал, ты самый умный!» — иронично усмехнулся Руслан. «Я знал, что ты обмануть решил, и приготовился!» Так что в смерти своих людей вини только себя. Привез бы семью, ушел бы отсюда с деньгами. А теперь я сменяю их на тебя и твоих людей. А нет, повешу. Всех. Казаки вывели из леса трех выживших горцев. Молодых парней, едва только начавших бриться. Все трое были ранены, но на ногах держались крепко. После бойцы начали сносить к развальным тела убитых. Быстро пересчитав количество бандитов, шатун слечил результат с количеством коней, и, удовлетворенно кивнув, приказал. «Собирайте добычу, браты. После снимайте с коней седла и грузите тела. Этих двоих перевяжите», — указал он на двух воинов. «Остальных связать. Вы двое вернетесь в аул и скажете старейшинам, что я обменяю ваших выживших на семью купца. Откажутся, я их прикажу кастрировать и повесить, рядом с городом, чтоб все видели, как ваш клан к родичам относится». «Хитрый шайтан», — с ненавистью прошипел главарь. Все равно сдохнешь, Геаур. Ты теперь кровник мой, понял? Кровник, говоришь, презрительно хмыкнул Руслан. Раз ты знаешь, кто я, значит, должен знать и то, что я сам оружие придумываю. Всякое, не боишься, что в таком разе захочу весь ваш клан пришить. У меня найдется чем. Сдохнешь! взвыл горец, делая попытку броситься на парня. Стоявший рядом с ним Мишка, при этом движении перекинул револьвер в левую руку и резким ударом отправил бандитов в нокаут. Тявкой тут еще будешь, махнарылый!» — проворчал парень, убирая оружие в кобуру. «Ай, Люба!» — дружно рассмеялись казаки. Погрузив по два трупа на одного коня, казаки увязали остальных цугом и, нагрузив их добычей, выстроились для возвращения в город. «Вы все поняли, что я сказал?» — свесившись с седла, на всякий случай уточнил Руслан Угонцов. Быстро переглянувшись, те только мрачно кивнули. «Тогда идите! Чем быстрее привезут наших людей, тем быстрее ваши сородища вернутся домой!» Добавил Руслан и, развернув коня, скомандовал: «Уходим!» Кавалькадов тянулась в лес и быстрым шагом двинулась к городу. У заставы встречал сам Рязанов, которого Руслан предупредил, отправив с весточкой в Осятку. Увидев кучу добычи раненых горцев, майор выскочил из коляски и, подойдя к Руслану, негромко спросил что там произошло? — Обмануть решили, — усмехнулся Шатун. — Думали, купец с парой слуг приедет, и нарвались на нас. Спустя четыре дня дежурившие за заставой в секрете казаки прислали весточку, что с гор спустился большой отряд горцев, среди которых были старики и женщины с двумя детьми. Отправив в осятку Кризанова, Руслан начал подготовку к встрече. Все два десятка его бойцов, за исключением полстунов, все еще сидевших в горах, у тропы снарядились, вооружились, и ранним утром вышли из города. Сам Руслан, вызвав купца, отправился в городскую тюрьму. Забирать своих пленных. Помещая их в камеру, он особо предупредил всех местных вертухаев, что в случае, если они сумеют с кем-то снестись на воле или хоть один волос упадет с их голов, лично всех перестреляет. Без суда и следствия. Им даже доктора вызвали. Лечить усильно бандитов никто не собирался, но пули из тел извлекли и перевязки делали регулярно. Мишка ловко связал всех четверых и, выведя обреков из камеры, погнал на выход. Вышедший первым главарь, увидев шатуна, обдал парня долгим ненавидящим взглядом и, презрительно скривившись, остановился, широко расставив ноги, словно оказался на палубе корабля. Чуть усмехнувшись, Руслан оглядел пленных и негромко сообщил. «За вами приехали. Но помните, одно неправильное движение, мои казаки всех перестреляют. И вас, и ваших старейшин. Бандитов жалеть мне незачем». «Тебя тогда все искать станут», — не удержавшись, пригрозил главарь. «А чего меня искать? Я ни от кого не прячусь», — фыркнул Шатун. «Ваши кланы живут только потому, что я лишней крови не хочу. Станьте мне мешать, всех вырежу». Такую манеру разговор он выбрал не просто так. Абреки воспринимали только силу, больше всего беспокоились о своих семьях. До всех остальных им и дел не было. Клановая система во всей своей красе. Главное, чтобы жила семья. Клан а все остальные могут провалиться в тартарары. Глядя на его спокойную, не дрогнувшую физиономию, главарь промолчал, только тихо зашипев от злости сквозь плотно сжатые зубы. Подбежавший Мишка вскочил на коня и, взмахнув на гайкой, повел пленных в сторону заставы. Следом за ними двинулся Руслан. Купец дожидался их на улице, и как только процессия вышла из ворота острога, поспешил присоединиться к ней. «Ваше сетьство, думаете, отдадут они семью?» Не удержавшись, тихо спросил купец, поравнявшись с парнем. «У них и так потери в клане, а эти трое самые опытные. Если их потеряют, пропадут», — принялся пояснять Руслан. «Да это бог», — быстро перекрестился купец. «Держите себя в руках, сударь», — тихо зашипел на него шатун. «Они не должны видеть ваш страх. Все переговоры буду вести я». «Конечно», — тут же закивал купец. Они подъехали к заставе, Руслан попросил дежурного подпоручика выделить пару солдат для охраны арестованных, пока не приедут их соплеменники. Офицер, зная, с кем имеет дело, впечатленный действиями казаков, тут же вызвал пару солдат и приказал им сабрека в глаз не спускать. Спустя полчаса на дороге показался всадник. Прилетев к заставе, молодой казак из Нового Десятка дал коню шинкелей и, перемахнув шлагбаума, садился скакуна рядом с Русланом. «Княже!» Идут нехрести, христи, с детишками с ими. Чуть задыхаясь от бешеной скачки, весело оскалился казак. «Корон же людей расставил?» — тихо уточнил Руслан. «Все, как ты приказал», — кивнул казак. «Добре, рядом будь, и коня по воде чуть не запалил, торопыга», — добродушно буркнул шатун. Соскочив с седла, казак принялся вываживать своего скакуна, что-то ласково ему приговаривая. — Лихой наездник! — не удержавшись, похвалил купец. — Такому бы в скачках участвовать. — Для начала ему придется тогда коня получше найти, а казаки пользуют тех, на которых денег достало. Вздохнул шатун в ответ, окидывая жеребца задумчивым взглядом. — Или трофейных, как у меня. Похлопал он серого по шее. — Вы на трофейном коне ездите? — удивленно ахнул купец. — А где я под свой рост тут подходящего коня возьму? — пожал Руслан плечами и весу во мне немало, не всякий битюк вывезет. — Да уж, стать у вас, ваше сельство, и вправду богатырские, — подумав, согласился купец. — Посидим, вспоминаю, как вы тогда в ресторане меня приложили. Уж простите дурака, куражу излишек вышел. — Бог простит, я за тот случай зла не держу, — отмахнулся Шатун. Из-за поворота показался кавалькада всадников и Руслан насторожился. Первыми ехали трое пожилых горцев. Мужчина в почтенных годах с белыми, как снег бородами, но все еще сидевший в седлах твердо и уверенно. Не доезжая до заставы десятка шагов, горцы остановились. Сделав дежурному солдату знак поднять шлагбаум, Руслан тряхнул поводьями и шагом повел коня в сторону гостей. Милость Аллаха над вами, почтенные! первым поздоровался шатун. Ассалам, князь! глухо ответил один из стариков. Я смотрю, вы привезли людей. «Когда давайте закончим это неприятное дело, предложил Руслан, внимательно разглядывая женщин и детей. Судя по всему, никакого особого урона им не нанесли. Испуганные, грязны, но не избиты. Похоже, портить товар горцы не собирались. Где наши воины?» — помолчав, спросил старик. Мишка, оглянувшись через плечо, окликнул Руслан. По приказу денщика солдаты вывели всех четверых из-за караулки и, выстроив перешла к баму, взяли оружие в руки. «Они ранены, но живы», — повернулся Шатун к старейшине. «Каким достал пули? Если будет милость Аллаха, все обойдется». «Ты мусульманин?» — вдруг спросил Горец. «Православный. Но в прежние времена и правоверные, и православные считали друг друга людьми книги. Просто каждый верил в Бога по-своему. Это потом инглизы и прочие франки стали рассказывать всем, что их вера неправильна, и ссорить всех». «Такое было», — помолчав, кивнул старик. «Я удивлен, что такой молодой воин это помнит», — говорил старик с жестким гортанным акцентом, но очень правильно. Это сразу удивило парня. Присмотревшись, Руслан отметил отличное оружие старика, богато украшенное серебряными насечками, и хорошего коня, и богато украшенное седло. «Жаль, что мы стали врагами. Я бы с удовольствием поговорил с таким мудрым человеком», — вздохнул Шатун. «Давай уже закончим это дело. Прикажи отпустить женщину». Чуть усмехнувшись, Горец оглянулся через плечо и жестом сделал своим обреком знак. Трое воинов, соскочив с коней, сняли с седел женщин с детьми и подтолкнули их к заставе. Подхватив юбки, Купчиха заторопилась к ерзавшему в седле мужу. Спотыкаясь через каждые три-четыре шага, она добралась до шлагбаума, и Руслан, обернувшись, кивнул Мишки. Выхватив кинжал, казачок принялся по одному выводить пленника вперед и, перерезав веревки на руках, отпускал. Воины молча прошли мимо парня, и только главарь, повернувшись, прошипел. «Ты мой кровник, помни!» «Ты хочешь войны?» — повернулся к нему Руслан. «Ты ее получишь, но потом не говори, что это я пришел вас убивать!» Гаур! зарычал Абрек, но старик перебил его, словно кнутом, хлестнув. «Ахмат!» Дальше последовала фраза на их языке, которую Шатун даже не пытался понять. В одном только Дагестане в его время было 36 народностей и столько же языков. Одарив парня еще одним ненавидящим взглядом, Абрек широким шагом направился к коням. Ассалам, салам почтенные! Пусть прибудет с вами милость Аллаха!» Коротко поклонился Руслан, отдавая дань почтения их возрасту. На Кавказе к подобным вещам всегда относились очень внимательно. Так было и в его время, уж тем более это есть сейчас. Старики кивнули в ответ и не спеша развернули коней. Дождавшись, когда Кавалькада скроется за поворотом, Шатун жестом подозвал к себе посыльного и, не поворачиваясь, приказал. «Скажи Харунжему, пусть Роман проводит их до самой долины и осмотрится там осторожно. Мне нужно знать, сколько троп из их места идет в долины». «Сделаю, княже», — истово кивнул казак и лихо свистнув, пустил жеребца с места в карьер. Вернувшись к караулке, Шатун отметил про себя, что купцово семейство уже уехало. Впрочем, это было и понятно. После всего случившегося семьи что обсудить. Поблагодарив подпоручика за помощь, Руслан направил коня домой. Дело было сделано. Полон освободили и даже купцу серебро сохранили. — Князь! — неожиданно окликнул его дежурный подпоручик. — Не сочтите за обиду, но я должен сказать, — произнес он, подходя. — Должен признать, что вы очень смелый человек. Выехать одному против такой банды, даже не прикоснувшись к оружию, я бы не смог. — Господь с вами подпоручик! — отмахнулся Руслан. Никакой опасности мне не грозило. После схватки у развалин башни их клан и так потерял много воинов. Так что устраивать бой у самой заставы и терять еще людей они бы не стали. Мне бы ваша уверенность, покрутил офицер головой. Это же настоящие дикари, звери. Им человека убить, как мне воды попить. Давно вы на Кавказе, аккуратно перебил его Руслан. Третий год, удивился подпоручик. Позволю себе дать вам один совет, сударь. Не считайте горцев дикарями. Поверьте, это совсем не так. Да, они живут по своим законам и правилам, но если вы сумеете те правила понять, вам будет гораздо легче. Поверьте, их правила совсем не так плохи, как может казаться на первый взгляд. И понятие о чести для них совсем не пустой звук. Но ведь они враги, возмутился подпоручик. А кто сказал, что врага не надо знать и нельзя уважать? К тому же среди казаков, к примеру, многие имеют кунаков среди горцев и даже женаты на их женщинах. — А они тут уже который век живут. — Пожалуй, — растерянно кивнул офицер. — Но это не отменяет моего отношения к вашему поступку. — Благодарю вас, подпоручик, — кивнул Руслан. — Возникнет надобность, милость прошу. Уж в крайнем случае совет я всегда дать смогу, помимо всего прочего. — Благодарю ваше сиятельство, — сверкнул подпоручик белозубой улыбкой. — Не на чем пока. Вообще для вас я, Руслан Владимирович. — Рязанцев Петр Васильевич, — представился офицер. Приятно познакомиться. Всего наилучшего, Петр Васильевич. Попрощался Руслан и толкнул каблуками коня. Спустя пять дней после обмена пластуны вернулись в город и от самой заставы отправились на доклад к начальству. Вошедший в кабинет Роман, сверкнув белозубой улыбкой на покрытом пылью лице, с явным удовольствием доложил. «Сделали, княже. Теперь не скоро в долины сунутся». «Сколько троп нашли?» Чуть улыбаясь в ответ, уточнил Руслан. Три. Одна, так почитая, кози, ну и ее порушили. Правда, пришлось при поиске чебана одного удавить, но оно того стоило. — Заметил вас? — насторожился шатун. — Не, у тропы овец пас. Там лужок добрый, вот они там выпасы устроили. — Точно никто не заметил? — переспросил Руслан, проигрывая про себя вариант развития событий. — Точно, княже, не изволь беспокоиться. — Ну и бог с ними. Лес рубят, щепки летят. Отдыхайте. Молодцы, все верно сделали. Отпустил в шатун. Дружно поклонившись, казаки вышли из дома, а Руслан, проводив их взглядом, откинулся на спинку кресла и, поморщившись от тянущей боли в спине, вздохнул про себя. Блин, да когда же это кончится? Стреляли из гладкоствольного пистолета, а впоследствии словно пулеметную очередь словил. Хотя, если вспомнить, что пуля ударила под лопатку в нескольких сантиметрах от хребта, то можно сказать, что повезло. Крепко. Чуть левее лежал бы сейчас бревном, пузыри пускал. В лучшем случае. В худшем уже бы закопали. — Княже, там опять тот купец к тебе просится, — с кроговоркой доложил вбежавший в кабинет Васятка. Ну зови, — удивленно разрешил Руслан, устраиваясь в кресле поудобнее. Вошедший купец на пороге сорвал с головы шляпы, поклонившись в пояс, дрогнувшим голосом произнес. — Ваше сиятельство, я благодарить вас пришел. Я уж не чаял детей увидеть. — Пол, сударь, это моя работа, — вздохнул Руслан в ответ. — Так ведь вы едва от раны оправились, а отказали. Лично с бандитами говорить стали. Век не забуду. Железо, что я обещал, уже заказано. Везут. А вам самому, может, тоже нужно чего? Уж не сочите за обиду, ваше сетельство. Благодарствую, сударь. Все нужно у меня имеется, — качнул Руслан головой. — А железо я вам плачу. — Господь с вами, ваше сельство. Не обижать, Я ведь сам сказал, что привезу бесплатно. По сотне пудов. И железо, чугуна, и стали. — Разоритесь, голубчик, — ехидно Руслан. — Обижайте, ваше благородие, я без малого миллионщик, — приосанился купец. — Бандиты те знали, с кого выкуп брать. — Думаете, они специально за вашим выездом охотились? — насторожился шатун. — Вот уж чего не знаю и врать не стану, — качнул купец головой. — Но выкуп они сразу серьезный назначили. Три тысячи рублей серебром. Иной и сотни обходится, а тут сразу тысячи потребовали. — Интересно, — протянул Руслан с мрачной тонацией. Предположение купца вполне могло иметь под собой основание. Но как найти того, кто мог слить горцам такую информацию? Подобные вещи знают люди, входящие в ближний деловой круг, или кто-то из домочадцев. «Вы перед похищением случаем никого из слуг не выгоняли?» — на всякий случай поинтересовался Руслан. «Э, -э нет, даже не наказывал», — растерявшись, протянул купец. «Да вы присядьте, сударь!» — указал Руслан на стул. — В ногах, правды нет. Сумма, которую с вас потребовали, вправду велика, а это значит, что горцы точно знали, что такие деньги у вас имеются. К тому же они собирались получить ее с вас несколько раз. Получается, ваше предположение верно, и кто-то эти знания им передал. Возникает вопрос. Кто это мог быть? Скажу сразу, о состоянии ваших дел мог знать только кто-то хорошо вас знающий. — А ведь верно, — задумался купец. Может, у вас есть товарищ, с которым вы ведете свои дела? Уж простите, что спрашиваю, но лучше вас, вашу кухню, никто не знает. Или, может, конкурент имеется? Есть один, нехотя признался купец. Кто? Тут же последовал вопрос. Михеев, Мадес Дмитриевич, купец первой гильдии. Он уже не первый раз пытается меня из дела выжить, а еще лучше вообще из города выгнать. Но прежде обычными способами пользовался. Такого, чтобы бандитов на семью навести никогда не бывало. Неужто он? — изумленно спросил купец. «Не знаю пока», — качнул Руслан головой. «Но вопрос занятный. Подумаем. А вообще вы, сударь, расширяться не планируете?» Чуть подумав, нейтрально поинтересовался Шатун. «Может, ищите того, кто в дело деньгами войдет?» «Неплохо было бы», — вздохнул купец. «Свободных денег всегда не хватает?» «И какая сумма вас бы заинтересовала?» Тысяч двести для закупки большой. Тогда я бы своим товарам все предгори завалил. Вот уж Михеев взвился бы. Я готов выделить такие деньги, помолчав решительно заявил Руслан. Под слово или договор составить изволите? моментально подобрался купец. Лучше договор. Мало ли как дело повернется. Самой собой в дела я вмешиваться не стану. Вас учить только дело портить. к Тому же мне это не А вот в пайщике войти, это не возбраняется. Так что, возьмете?» «Не шутьте, ваше сельство», — изумленно уточнил купец. «Совсем не шучу», — ответил Руслан, твердо глядя ему в глаза. «Могу и больше внести». «Триста тысяч вложите?» — помолчав, робко спросил купец. «Под договор. Как пожелаете. А доля моя какова будет?» «Треть от всех доходов после уплаты пошлин», — тут же ответил купец. «Это не меньше шести тысяч в год чистой прибыли получится». Годится, кивнул Руслан. Извольте договор. Все же час тряпчиво задачу, закивал купец. А подарок вам я все одно сделаю, ваше сельство, неожиданно закончил он. Уж не серчайте, но вы семью мою от такого ужаса спасли, что и сказать не могу. Жена по сей день то и дело вздрагивает, да плакать принимается, из дома выходить боится. Наймите ей пару казаков в охрану, из тех, кто постарше. Ежели пожелаете, могу помочь. Есть у меня толковые люди на примете. — Сделайте одолжение, ваше благородие, — истово закивал купец. — Никаких денег не пожалею. — Добре. Будет вам охрана, — кивнул Руслан. — Денщика своего отправлю, вызовет, а после сами договоритесь. — Неужто так просто, — изумился купец. — Я тут как-то пробовал с казаками сговориться, караван сопроводить. Так отказали? — Так в реестровых просили, а тут ветераны. И не надо кривиться. Эти волки еще любому врагу холку надерут так, что только клочья полетят а ежели вы, сударь, на оружие им не поскупитесь, так и вовсе банду играючи положат. — Ваше сиятельство! — вскочил купец и, молитвенно сложив руки перед грудью, продолжил. — Явите милость, уговоритесь с ними. И про оружие. Я в таких делах ни уха ни рыл, ни с Просто скажите, сколько. Все оплачу. — добрый Сделаю. — Благодарствую, ваше сиятельство! — радостно улыбнулся купец. — Завтра к полудню буду у вас. Уже с договором. Позвольте откланяться. «Уступайте с Богом, сударь!» — кивнул Шатун. Едва только купец вышел, Руслан поднялся и, выглянув в коридор, громко позвал. «Миша!» динщик появился едва ли не раньше, чем отзвучал его клич. Значит так, жестом подозвав его поближе, принялся оставить задачу Руслан. «Сейчас берешь коня и скачешь в станицу. Дядьке передашь, что одному купцу для охраны семьи нужны два казака. Оружие за его счет. Об остальном пусть сам уговаривается». Купца ты знаешь. Пусть дядька себе товарища подберет посмышленнее. Завтра к полудню они должны быть здесь. Понял? Сделаю, княже. весело усмехнулся Мишка. «Благодарствую — Благодарствую! Радость казачка была понятна. За не особо сложную службу казаки могли заработать неплохие деньги, да еще и оружие за счет нанимателя. Спустя десять минут во дворе раздался конский топот, и казачок умчался. Пройдя к шкафу, который использовал вместо оружейного сейфа, Руслан достал из него две винтовки и пару револьверов. Небольшой запас оружия он держал дома именно для подобных случаев. Убедившись, что оружие вычищено и смазано, Руслан вернул все обратно и, вздохнув, решительно направился в свою комнату. Переодевшись, он спустился вниз и, выйдя на крыльцо, велел казакам подать коня. За всеми текущими делами он давно не бывал у кузнеца. Пора было встретиться с ним и узнать, как идут дела с новинками. Да и про оружие узнать тоже бы не помешало. Базар встретил их уже привычным шумом и гомоном. Люди торговались, спорили, разговаривали, заключали сделки, в общем, вели обычные дела. Глядя с седла на все это, Руслан цепким взглядом примечал любое несоответствие обычному поведению торговцев и покупателей. Вот какой-то пронырливый мужичок, покрутившись рядом с дородным мужчиной, нырнул в толпу, словно растворившись. Вот торговку, увлекшись спором с соседкой, своротила прилавок со своим товаром, и уличные мальчишки, словно стайка воробьев, тут же налетели на рассыпавшийся товар. Убедившись, что настроение у обывателей обычное, Руслан направил коня к нужному подворью. Привязав серого к навязи шатун привычно толкнул калитку и, войдя во двор, громко окликнул. — Дмитриевич, ты где тут? — Кто там еще? — раздалось в ответ, и из кузни выбрался мастер. Увидев Руслан, он обрадованно улыбнулся и, огладив борду, пробасил: Наслышан, наслышан. Весь город гудит, как ты княжа обрек окоротил. Работа такая, усмехнулся Руслан в ответ. Рассказывай, как дела идут. Добрые идут, кивнул кузнец. У меня для тебя, княже, подарок имеется. О как, с чего бы, удивился Шатун. А за задумки твои да слов доброе. Развернувшись, кузнец подошел к воротам сарая, и распахнув их выкатил на двор роскошную коляску вот княже изволь на твоих подшипниках да по твоей схеме сделано я только по мелочкой чего своего добавил ну удивил митрич протянул руслан обходя коляску ла кожа денег небось отвалил за кузов столько что и не сказать забудь за деньги княже отмахнулся кузнец я давно такое задумал и никому другому более делать не стану «Это за что ж такая честь, мастер?» — насторожился Руслан, никак не ожидавший от прижимистого кузнеца такого захода. «А за добро твое, княже!» — помолчав вздохнул кузнец. «Я на своем веку всяко повидал, но чтоб князь вот так запросто с простым человеком говорил, не бывало! Прими, княже, не побрезгуй!» «Благодарствую, мастер!» — склонил Руслан голову. Поклонившись в ответ, кузнец принялся рассказывать о своих достижениях. Как оказалось, продажа волшебных фонарей шла полным ходом. Мастеру даже пришлось нанять дополнительно людей и арендовать еще одну мастерскую. За этой новинкой уже очередь стояла. Продажа оружия тоже шла. Большим спросом пользовались револьверы. Винтовки брали ли казаки, или офицеры. Закончив рассказ, Митрич сходил в дом и вынес очередной кошель с долей Руслана. Взвесь в ее на ладони, Шатун удивленно покачал голову и, оглядевшись, усмехнулся. Такими темпами их предприятие станет первой мануфактурой в городе. А там и до края недалеко. Вспомнив про обещание купца, Руслан сунул кошель в карман и, отозвав кузнеца в сторонку, поведал о случайной удаче. Услышав про железо, кузнец рассвел. В очередной раз, огладив борду, мастер весело усмехнулся и, покачав головой, проворчал. «Ежели бы такой раз в полгода было, мы бы всю торговлю железными штуками под себя подмяли». Подумаю. Купец тот человек оборотистый, так что, может, и выгорит, задумчиво кивнул Руслан. Пока они говорили, казаки запрягли его серого в коляску, и один из казаков уселся на облучок. Попрощавшись с кузнецом, Руслан уселся на роскошный мягкий диван и, вытянув ноги, удивленно проворчал. Он словно мерки с меня снимал. Коляска и вправду оказалась просторной. Как раз под габариты парня. Сиденья в коляске были подвешены на раму и отлично амортизировали все неровности дороги. «Нравится?» — спросил подошедший к коляске Митрич с неожиданной робостью. «Слов нет, мастер!» — искренне ответил Руслан, протягивая ему руку. «Спаси Христос, княже!» — склонил кузнец голову, осторожно пожимая протянутую ладонь. История со спасением купеческой семьи не осталась незамеченной в высшем свете. Купец первой гильдии, хоть и не дворянин, но благодаря увесистой машне фигура все равно заметная. Тем более в таком небольшом городке. Приглашение на очередной прием у городского головы Руслан воспринял как очередное испытание своего терпения. Впрочем, ради своего и общего спокойствия это можно было перетерпеть. Рязанов, не услышав уже привычного нытья и возражений, заметно напрягся, но быстро сообразил, что парень просто заскучал. Не имея возможности работать в полную силу, Руслан просто вынужден был искать хоть каких-то развлечений. К тому же его разрыв с симпатичной бушницей поставил перед парнем новый вопрос. Как здесь принято говорить, бренная плоть брала свое, и проблема уже начала вставать в полный рост. Руслан и сам заметил, что становится раздражительным и резким. Привыкнув к регулярным отношениям, он испытывал некоторое затруднение. Спасала только железная воля и привычка держать себя в руках. Так что это приглашение вдруг оказалось возможностью присмотреться к местным вдовушкам и, чем черт не шутит, завязать очередную интрижку. В местном обществе Руслан уже пообтерся. Научился правильно использовать современные словообороты, так что за местного при первом приближении вполне мог сойти. К тому же его уже хорошо знали в городе и помнили, что он долгое время жил за границей. В указанный день, надев белую черкеску со всеми орденами и затянув Натальи поиск пояс с кобурой, Шатун задумчиво смотрел свое отражение в зеркале и, чуть слышно хмыкнув, проворчал. — Ну, не все так плохо. Вошедший в комнату Рязанов окинул его внимательным одобрительным взглядом и, кивнув, усмехнулся. — Хорош! И статьи богатырских и грудь в орденах! Хоть сейчас женить! — Размечтался! — фыркнул Руслан в ответ. — С моей фамилией только женихаться. Мамаши шарахаться будут как черт от Ладана! — Ну и дуры! — фыркнул граф в ответ. Впрочем, пусть шарахается, мы тебе и познатнее невесту найдем. Сам женись сначала, не остался Руслан в долгу. А я что делать собираюсь, приостанился майор. Мы с Лизонькой уже все обсудили. Князь, как ты знаешь, благословение свое уже дал. Так что вот как дом в имени поставлю, так и свадьбу сразу сыграем. Ну и слава богу. А к слову, что там со строительством? Обрадовался Руслан возможности сменить тему. — Ну, архитектор докладывал на неделе, что уже стены поднимать стали, так что движется. И у тебя, кстати, тоже. А чего сам туда не съездишь? — Да все как-то некогда, — смутился шатун. Вроде дела все мелкие, а времени отнимают массу. — Если освобождение захваченной семьи для тебя мелочи, то я тогда боюсь представить, что будет считаться крупным, — поддел его Рязанов. — Повезло, — осторожно пожал шатун плечами, едва заметно поморщился, когда спина отозвалась на это движение тупой, ноющей болью. «Болит?» — участливо спросил граф. «Пока делаю все медленно, осторожно, нет, а как начинаю быстро шевелиться, ноет», — нехотя признался парень. «Вот и не прыгай. Ты у нас голова, так что отвыкай делать все сам. Людей ты обучил, вот пусть они и воюют, а тебе сам Бог велел командовать». «Слабо они еще подготовлены», — вздохнул Руслан. «И когда же будет сильно по твоим меркам?» — удивился майор. «Когда хотя бы третий из них сумеет вровень со мной встать». «А пока у каждого из них есть отличные достижения, но общей картины они еще не достигли», принялся пояснять Руслан, тщательно подбирая слова. «Это сколько же им еще учиться?» ахнул Рязанов. «Я и сам все еще учусь», — отмахнулся парень, надев папаху, добавил. «Я готов». «Едем», — кивнул граф и друзья не спеша вышли на крыльцо. Мишка, переодетый в новенькую черкеску и отличные хромовые сапоги, подогнал новую коляску Руслана к крыльцу, а тройка охраны уже сидела в седлах. После покушения на Шатуна казаки его только в доме оставляли одного. Во всех остальных случаях держали его в плотном кольце. К дому головы они подъехали спокойно, но их появление вызвало некоторый ажиотаж. Удивленно покосившись на залновавшееся общество, Руслан еле слышно проворчал. «Счёп такой ажиотаж! Вроде не императорская чита прибыла!» И теперь весьма известная в городе личность. А брек побил и семью, спас и деньги купцу сохранил. Легенда!» – ехидно усмехнулся Рязанов. «Миша, не язви, а то в лоб дам!» – вяло грознулся Руслан. «По всем правилам драки джентльменов, кулаком!» «И не собирался?» «Все и правда, от первого до последнего слова!» – сделав испуганные глаза, заявил граф. «Ты пойми, Руслан, горцы давно уже подобные скопады проделывают» и почти в каждом случае они либо с прибытком, либо с рабами остаются. Редко, когда у кого их наказать выходит. К слову, ты кровника своего не забывай. Это не просто слова были. Тут к такому очень серьезно относятся. Знаю. Только пока ему не до мести. Из долины бы выбраться. Тишно усмехнулся Шатун. Да уж. И как мы раньше до такого не додумались, покрутил граф головой. Вроде просто все. Тропу завалил и живи себе спокойно. Спокойно-то вряд ли хмыкнул Руслан в ответ. Коляска подкатила к крыльцу, и один из казаков, соскочив с коня, почтительно распахнул дверцу. Бойцы охраны с оружием в черкесках на вычищенных и ухоженных конях смотрелись весьма впечатляюще и колоритно. И хотя местное общество уже привыкло к ним, личную охрану из таких бойцов позволить себе не мог никто. Так что такое поведение казаков вызвало у собравшихся очередной приступ оживления. Всем было известно, что казаки почитают только своих. Выйдя из коляски, Руслан поблагодарил казака и, отступив в сторону, не спеша осмотрелся. Курившие на крыльце приглашенные ответили ему заинтересованными взглядами, и Шатун мысленно поморщился. Опять целый вечер выслушивать рассказы о личных подвигах господ, никогда и оружия в руках не державших, или отбиваться от предложения организовать какое-нибудь кумпанство для обмана горцев. Бывало и такое. Рязанов на правах старшего офицера, выйдя из коляски, одернул мундир и начал первым подниматься по ступеням. Выскочивший из дома хозяин, увидев офицеров, изобразил на лице самую благожелательную мину и, коротко поклонившись, громко произнес. «Весьма рад вас видеть, господа, весьма рад! Не чаял, что почтите вниманием!» «Увы, сударь, время военное, так что дел с каждым днем все больше», тут же нашелся Рязанов. — Да уж, мы все и ваше рвень оценили. В городе так спокойно стало, что мы все только диву даемся. — На то и поставлено ваше превосходительство, — величаво кивнул Рязанов и, следуя приглашающему жесту хозяина, прошел в дом. Сделав ставший уже привычным круг почета, друзья подхватили с подноса слуги по бокалу вина и, выбрав тихий уголок, принялись рассматривать прибывающих гостей. По данным графа, никого нового в городе вроде не появилось, так что неожиданности ждать не приходилось. Каково же было их удивление, когда к ним решительно подошла женщина лет тридцати и, ослепительно улыбнувшись, спросила. «Господа, мне сказали, что это вы, те самые легендарные офицеры, которые сумели навести в городе порядок. Это так? Или надо мной подшутили?» «Прошу великодушно простить, сударни но не имею чести вас знать», справившись с удивлением, предельно вежливо отозвался Рязанов. «Вышинская Марина Львовна, вдова полковника Вышинского», — не растерялась женщина. Поведение ее выбивалось из рамок правил приличий, но вдовам тут прощалось не такое. «Весьма рад знакомству, сударня», — поклонился граф. «Майор, граф Рязанов, Михаил Сергеевич. Мой сослуживец, штабс-капитан, князь Ростовцев, Руслан Владимирович», — представил он приятеля. «А чего это ваш сослуживец все молчит?» — тут же вцепилась в Руслана вдова. — Согласно уставу, сударыня, пока говорит старший по званию, младшему надлежит молчать, — выкрутился шатун. — Так вы же сейчас не на службе, — удивилась женщина. — Увы, сударыня, но мы на службе всегда. Дремать контрразведка не имеет права, — усмехнулся майор. — Ах вот оно что, — понимающе кивнула вдова. — Теперь многое становится понятным. — Что именно, сударыня? — едва заметно насторожился Рязанов. — Все рассказы о ваших подвигах и суровых делах. Помнится, муж мой, царством небесное, о службе вашей отзывался с заметным почтением. — Приятно слышать, — поблагодарил Рязанов, жестом подзывая лакея разносившую вино. — Но я не помню вас среди жителей нашего города. — А я тут и не живу, — небрежно отмахнулся вдова. — У меня имение в Ставрополе, а сюда я к кузине погостить третьего дня приехала. Она за жандармским подполковником замужем. Он тут у вас всеми жандармами командует. Друзья только быстро переглянулись при таком заявлении это вполне могло оказаться попыткой местной жандармской службы провернуть какую то операцию с их якобы случайным участием скажите граф а это правда что вы сумели отбить у горцев целую семью притом не уплатив и ни копейки между тем продолжала спрашивать женщина правда семья купца первой гильдии миронова сильвестра семеновича слава богу жива и здорова и выкуп обреки не получили и как вам это удалось тут же заинтересовалась вдова рассматривая друзей блестящими от любопытства глазами. «А вот тут моему приятелю, как говорится, и карты в руки», тут же открестился майор. Операцию эту он проводил. «Расскажите, Руслан Владимирович!» сходу насела вдова на парня. «Да там и рассказывать особо нечего», отмахнулся Руслан. «Горцы хотели купца до да нитки обобрать, да не учли, что в дело мы вмешались. Вот мои казаки смогли их выследить да кружить. А как дело до драки дошло, всех и положили. Только четверых для обмена живыми оставили, так и сменяли. — А правда, что с горцами теми вы сами, говорить, ездили? — Ну, а как иначе? Купец — человек не военный, за семью беспокоится, мог и лишнего наговорить или упустить чего. — А вы, значит, не волновались? — не унималась вдова. — А мне с чего волноваться, — не понял Руслан. — Такие ситуации разбирать моя работа, точнее, одна из. Пока они говорили, граф отступил к какому-то чиновнику в гражданском мундире и принялся что-то тихо с ним обсуждать. Судя по его серьезному лицу, разговор явно шел не о погоде и видах на урожай. Так что сдерживать натиск полковничьей вдовы Руслану пришлось одному. В зале зазвучала музыка, и молодые пары закружились в мазурке. Обернувшись на них, женщина отдала свой опустевший бокал проходившему мимо лакею и, повернувшись к Руслану, чуть смутившись, попросила. — Руслан Владимирович, пригласите меня на тур вальса. — С удовольствием, сударыня, — осторожно поклонился шатун, мысленно выругавшись. Танцор из него был пока плохой. Но как только зазвучали первые такты вальса, подал женщине руку и повел ее на середину зала. Танцевала вдова с удовольствием. Скользя в танце, она чуть прикрыла глаза и, откинувшись назад, не стеснялась опереться на руку партнера. Сделав положенный поклон, Руслан уже собирался проводить вдову к ее компании, когда Марина Львовна, подхватив его под локоть, тихо попросила. «Руслан Владимирович, позвольте мне остаться подле вас». «Вам кто-то угрожает?» — моментально подобрался Руслан. «Господь с вами?» «Нет, просто муж-кузина моя, человек желчный и язвительный, подобных развлечений не одобряет. И, как следствие, рядом с ним всегда находятся люди такого же характера. Сил нет выслушивать это нытье», — удрученно вздохнула вдова прячу смешку в уголках губ. «Почту за честь, Марина Львовна!» вздохнул Руслан, подводя ее к столу с закусками. «Тебя можно поздравить?» ехидно усмехаясь, поинтересовался Рязанов, неспешно попивая кофе. «С чем это?» — спросонок не понял Руслан. «Ну как же, вдова полковника сделала все, чтобы весело провести время, а ты, если я не ошибаюсь, домой только под утро явился. Так что?» Любопытство погубило кошку, отделался шатун старой английской поговоркой. Да и не сказать, что все было так уж радужно, уж прости, но гостиницы наш оставляют желать лучшего. — Так ты номер в гостинице снял, удивился граф. А ты прикажешь сюда ее вести? фыркнул Руслан в ответ. Нету, что мое, то только мое, и чужим там места нет. Это ради Бога, тут же согласился майор. Но вот в чем беда, ты случаем не забыл, друг мой сердечный, к кому эта вдовушка приехала? Если ты про жандармов, то нет, не забыл. И даже револьвер под подушку переложил. В общем, любому, пытающемуся нарушить наше уединение, сильно бы не поздоровилось. Даже жандармскому подполковнику. Я в такой ситуации сначала стреляю, а только после спрашиваю, кого там принесло. Полезная привычка в наших реалиях, иронично усмехнулся Рязанов. А ежели серьезно, она никаких особых вопросов не задавала? Обычное женское любопытство, решительно мотнул Руслан Гривой. «Ну да это бог!» — вздохнул граф и, допив кофе, проворчал, расправляя плечи и выгибаясь в пояснице. «Господи, как же не хочется опять в кабинете целый день сидеть!» «Так не сиди!» — развел Руслан руками. «Чего тебе там делать? Отчеты ты генералу отправил, новых дел у нас нет, а кому сильно понадобится, может и сюда приехать!» «Так-то оно так! Да только документы у меня в сейфе остались! Дел вроде немного, а держать их в порядке приходится, иначе потом вообще не разгребешь!» «Твои люди знают, где ты живешь?» Чуть подумав, спросил Руслан. «Само собой, сам знаешь, иной раз нам и ночью действовать приходится». «Ну и не мудри. Съезди к себе, забери нужные документы, возвращайся. Только охрану с собой возьми. Тут и поработаешь». «А ты?» Насторожился граф. «А я сегодня никуда не собираюсь», — отмахнулся Шатун. «В мастерской у меня казачок работает. К слову, ему там дел на пару дней осталось. Потом опять начнем в потолок плевать. В городе весь чугун выбрали, да и кислота кончается». Про хлопок я вообще не вспоминаю. Его даже на базаре нет, словно в Бухарском царстве его сажать перестали. Мастеровые разобрали, нитки тянуть, до да полотно ткать, понимающий пояснил Рязанов. Что-то я не помню на базаре хлопковых тканей, задумался Шатун. Их для бедноты до да мастеровых держит. Выходит, у тебя сегодня выходной? Можно и так сказать. После ночных скачек спина опять разболелась, нехотя признался Руслан. Может, доктор вызвать? Забеспокоился майор. — Да был я у него, — отмахнулся парень. — Сказал, придется терпеть, пока все не заживет, — вздохнул он, осторожно поводя плечами. Думал сначала на стрельбище съездить, да потом решил просто передохнуть. Даже к Саньке Мишку послал, чтобы самому не ходить. — И стоило связываться, — пыркнул граф. — Что ты с той лавки имеешь? Кошкины слезы? — Не скажи, — лукаво усмехнулся Шатун. — Она под моим именем хорошо развернулась, почитая весь соседний квартал у нее покупает. — И сколько на круг выходит? — Рублей пять в месяц? — иронично уточнил майор. — А двенадцать в неделю не хочешь? — рассмеялся Руслан. — Шутишь! — ахнул граф. — Вот те крест! — небрежно перекрестился Шатун. — Я потому и не стал у нее ничего требовать и лавку отбирать. Пусть работает. Думаю, таким макаром она все мои вложения через пару лет отобьет. Вошедший быстрым шагом денщик отвесил вежливый поклон графу и, повернувшись к Руслану, доложил. «Все исполнил, княже. Просили передать, что в делах все в порядке, и никто сторонний не лез». «Ну и слава богу», — равнодушно кивнул Шатун. «Деньги знаешь, куда положить. Благодарствую, Миша». Раз стараться, княже. Там еще это, купец не просится опять. Я его на улице встретил», — едва заметно усмехаясь, доложил казачок. «Ну, раз просится, зови», — махнул Руслан рукой. Антея тебя просит во двор выйти», — ответил Мишка, продолжая загадочно смехаться что еще за новость удивленно проворчал руслан нехотя поднимаясь не серчай княже сам сейчас увидишь поспешил успокоить его казачок да с сомнением уточнил шатун ладно поглядим что там за тайны мадридского двора не спеша спустившись на первый этаж руслан вышел на крыльцо и оглядевшись с интересом уставился на толпящихся у казаков за воротами замерли несколько зевак вытягивавших шею словно гусаки и явно пытавшихся что-то рассмотреть во дворе. «Ну и что тут происходит?» — удивленно спросил Рязанов, выходя следом за парнем. «Самому бы знать», — буркнул в ответ Шатун. «Андрей, что там у вас?» — громко окликнул он одного из казаков. «Ох, княже Дива!» — резко развернувшись, восторженно отозвался казак. «Да ты сам глянь!» Ваше сиятельство, протолкавшись сквозь собравшихся, выступил вперед купец. «Осмелюсь напомнить, я вам подарок обещал. Не побрезгуйте!» Развернувшись, он сделал кому-то знак, и двое крепких мужиков подвели к крыльцу, укрытого до самых ушей попоны коня. Удивленно переглянувшись, приятели спустились с крыльца. Один из мужиков снял с коня попону, и все собравшиеся дружно ахнули. Перед крыльцом, лоснясь вычищенной шкурой, стоял роскошный жеребец андалузской породы. Вороной, с густой, слегка вьющейся гривой, и таким же хвостом, мохнатыми бабками и длиннющей челкой. — Хрена сесивка-бурка! — от удивления забыв, где находится, охнул Руслан. — Откуда у вас такое чудо? — повернулся он к купцу. — Есть у меня знакомец, лошадей породистых разводит. Вот у него и добыл. — загадочно усмехнулся купец. — Вы давича, обмолвились, что вам не всякий конь подойдет. Вот я осмелился. — Не откажите, ваше седство! — с какой-то робостью попросил он. Васятка горбушку соленую сюда!» — приказал Руслан приметь вкрутившуюся тут же мальчишку. Подойдя к каньону, осторожно протянул ему раскрытую ладонь, давая обнюхать руку. Жеребец ткнулся бархатными губами в ладони, вопросительно посмотрев на парня, возмущенно фыркнул, словно говоря, «А чего это ты без угощения?» «Ох и здоров!» — обходя жеребца, восхищались казаки. «Истинный бес! прав слово! Почитай, не меньше першерона будет!» — Не, это помене, но все одно тяжел, — Послышался в ответ. Зато князю в самый раз раздался еще один голос. — Им теперь и оружия не надо. Такой битюк любого горцу грудью вместе с конем снесет. — Ага, сейчас, — не удержавшись отозвался Руслан, поглаживая коня по морде. — Я теперь еще больше оружия с собой брать стану, чтобы, не приведи Господи, его в бою не зацепило. — Ну, голубчик, порадовали. Не знаю, как и благодарить вас, Сильвестр Семенович, — повернулся он к купцу. — Господь с вами, ваше сиятельство! — всплеснул тот руками. — Это я за вас по гроб жизни буду Бога молить. Спасли, как есть спасли. И жена при ваших казаках спокойнее стала, и сыновья не боятся из дома выходить. — Храни вас, царица небесная, князюшка! — поклонился купец. — За обещание свое помню. Не извольте беспокоиться. Везут. Думаю, недель через три все тут будет. — Благодарствую! — кивнул Шатун. — Но ежели надобность какая будет, смело обращайтесь. — Не извольте сомневаться, ваше сиятельство! Еще раз поклонился купец и жестом позвав своих конюхов вышел со двора. Да уж, этот подарок так подарок, протянул Рязанов, обходя жеребца вокруг. Такого в коляску не запряжешь. Во глоблях серый ходить будет, а это красавца только под седло, решительно отрезал шатун. Княже, так на него и седло новое надобно, подсказал Андрей. У этого зверя спина куда шире, чем у твоего серва, а звать его как станешь. Ответить руслан не успел. Один из казаков необдуманно хлопнул его ладонью по крупу и жеребец, не раздумывая, вскинулся задними ногами. Казак едва успел отскочить. Наткнувшись на одного из слуг, он завалился на землю и, перекатившись через плечо, сплюнул, тряхнув головой. Вот точно, истинный беса не лошадь! Зверюк дикая! Вот бесом и буду звать! усмехнулся руслан, подсовывая жеребцу крепко подсольную краюху хлеба. Думаешь, он горским коням в скорости не уступит? Задумчиво поинтересовался граф, подходя поближе. — Ну, горцы тоже не сплошь на аргамаках ездят, — хмыкнул в ответ Шатун. — А вот в силе выносливости ему равных еще поискать. Эта порода была специально под рыцарей выведена. А рыцарь в полном доспехе по более меня с оружием весит. Так что то на то и выходит. — Андрей, что ты там про седло говорил? — повернулся он к казаку. — Седло ему, говорю, свое надо. Твое старое не подойдет, — принялся пояснять казак. А есть седельник толковый? — Как-нибудь. — Имеется. Вон, Васятку отправлю, — указал казак, накрутившуюся тут же мальчишку. — Он точно найдет. «Добрый — Добрый, — кивнул Руслан, и Андрей, подозвав мальчишку, быстро объяснил ему, куда нужно сбегать и что сказать. Кивнув, Васятка выскочил за ворот и умчался, только пыль взметнулась. Между тем жеребец, оставленный без присмотра, приметил в углу тележку с овощами, которую слуги собрали с огорода для приготовления обеда и, ухватив самую большую морковку, принялся с удовольствием ею хрустеть. «Да ты, похож сладкоежка!» — рассмеялся Руслан, отводя коня от тележки. «Ладно, буду тебя морковкой баловать!» Лично заведя жеребца в конюшню, Руслан поставил ее в свободный денег и, мимоходом погладив серого, вернулся в дом. «Знатный подарок тебе купец сделал!» — одобрительно усмехнулся граф, закуривая. Знал Шельма, что не откажешься. Тебе под твоей стати только такой жеребец и нужен. А самое главное, что я ничего не просил. Быстро добавил Руслан. Меня вот что удивляет: откуда в наших Палестинах такие кони? Ты про завод графа Орло слыхал? Задумчиво поинтересовался Рязанов. Конечно, но он вроде на основе английской породы росаков разводит. Сделал вид, что что-то припоминает шатун. Росаков, верно. Но там и другие кони имеются. «Даже такие?» — удивился Руслан. «На том заводе даже ахалтыкинские скакуны имеются», — наставительно пояснил граф. «Они стоят столько, что и сказать страшно, так что, владей, радуйся, царский подарок». «А себе такого не хочешь?» — спросил Руслан, уже обдумывая, как бы этот подарок не стал яблоком раздора между ними. «Господь с тобой!» — заполошно отмахнулся майор. «Куда мне такого зверя? Во глобле его не поставишь, а кавалерист из меня не ахти какой!» Это ты у нас из седла не вылезаешь. Нет, брат, не к нашему рылу крыльцо. Сгублю коня, а вот пару же ребят для выезда я взял. Но это после, когда дом достроят. Думаешь, стоит его с местными кобылами свести? Задумался Руслан. Так ведь это что-то странное получится. С казаками поговори, у них наверняка по станицам хорошие кобылы найдутся, посоветовал Рязанов. Заодно и для наших бойцов коней добрых разведешь. «Предлагаешь мне заводчиком стать?» Удивленно хмыкнул Шатун. «Ну, раз уж вышла такая оказия, почему бы нет?» Развел майор руками. Подумать надо», — проворчал Руслан, почесывая в затылке.